глава 23 нюк нянюшкина гордость воистину вселенная карает исполнением желаний хотел алканавта откачивать Да, держи мечтал корабли водить на тебе древняя корыта рулина здоровье куда вздумается и даже орать никто не станет если ты его как-нибудь не так под чутким руководством Бо приземлишь. Может, стоит уже пожелать себе красивую девушку и много денежек? Ну или хотя бы в границе Галактического Союза вернуться до того, как последний зуб выпадет? Ну что, дощерь Фермерова, умеешь перебравших славийской брашке брашки женишков откачивать? Твой поклонник так-то. и, видимо, потенциальный первый супруг. Не без ехидства, интересуюсь я у Смурной Ярке, сгрузив храпящего Ксинакиса на кушетку. Ее задорные пружинки от всех этих выкрутасов совсем поникли. А может, влажность по кораблю подскочила? Не после таких-то событий. Надо напомнить Бо, чтобы проверил. Спасибо, обойдусь без разноцветного гарема в ваших лицах. Придержу свои дурные гены, пощажу ни в чем не повинную чужую галактику. Недобро зыркнув на меня, цедит Соколова. «На после Буравчика любые методы отрезвления бесполезны. Путь от желудка до мозга примерно три минуты. Минимум на пять суток мы нашего авангардного ИО капитана плешились. «Ну, сама смотри. Я два раза предлагать не стану. Выбор-то у тебя не такой уж богатый. Я хоть добрый и неконфликтный, а бас по пьяни тебя еще и поколачивать примется», — произношу я, с трудом сдерживая улыбку. А желудок промыть все равно не помешает. И кое-каких препаратов вкатить. Так, может, дня через три воскреснет, прям как Иисус? Ярко вдруг прыскает от этого сравнения, будто космос ведает, от какой шутки, и хихикает так заразительно, что и я принимаюсь неприлично ржать над телом пилота, хотя ситуация на самом деле нифига не смешная. Капитан корабля из меня, как из продуктов жизнедеятельности и пуля. «Зонт подай, пожалуйста», — прошу, отсмеявшись, — «а я пока воды наберу». Устанавливать зонт из умного пластика проще простого. Распаковал, открыл пострадальцу рот, приложил, и тот сам аккуратненько до желудка дотянется. А дальше еще проще. Он и воду сам закачает, главное ему ее предоставить. Кое-как, повернув храпящую тушу на бок, на пару с Яркой проводим эту нехитрую манипуляцию. Когда живот Баса вздувается, точно он вдруг пару очаровательных махноухих двойняшек выносить надумал. «Я решаю, что хватит». Зонт вытягиваю и подставляю подсвесившуюся с кушетки алую голову контейнер для отходов. «Если очень брезгливая, лучше выйди», — предупреждая ее напарницу, покинув радиус потенциального поражения. Но водопад, подгоняемый рефлексами, уже начинает извергаться, распространяя по медблоку непередаваемые ароматы. У, -у, -у прям студенческими попойками повеяло. Великий космос, как будто в эпицентр взрыва дедульного самогонного аппарата снова угодила! морщится Соколова, врубая чистители воздуха на полную катушку. Конечно, я знала, что вся романтика звездных странствий лишь. Заманушное напыление на тяжкие и суровые будни, но чтобы настолько. Вот стало бы, каков реальный фейерверк в честь только что открытой нами новой галактики. Предлагаю наречь ее ротный путь, что ли? Вроде как и ностальгическая нотка в память о далекой родине, и увековечивание обстоятельств прибытия. Я б в твою честь назвал, говорю я, снова запуская зонд в благоухающую ядерным бухлом глотку пилота. Даже странно, что рвота без примеси крови или ошмётка в печени. То, чего он налокался, я б и понюхать не рискнул. Прыжок кадета Соколовой. Красивое название, как по мне. Я уже говорила, что ни одна ошибка в расчетах не способна заставить древний корабль с жалким запасом гравитонов обрести прыть призрака и ни с того ни сего скакнуть за пределы обитаемой Вселенной. Тут же вскидывается ярко. На её смоглах щеках проступают алые под цвет басовой шевелюры пятна. Просто уязвленное самолюбие девочки-отличницы или всерьез переживает. Но она порой такой ежик, что в один подход и не разберешь, что там за этими колючками. Кому это интересно в историческом, так сказать, разрезе? Люди запоминают только главные факты, пожимаю ее плечами. Мы здесь благодаря тебе. Вот это факт. Повторив душ для басовых внутренностей, еще пару раз откапываю у аптечки препарат для очистки крови и пневматическим шприцом вкатываю ему прямо-таки лошадиную дозу. Проблевавшись, пилот принимается храпеть и присвистывать еще громче, уютно умостив ладошки под помятой щекой. Больше лично я этому дезертиру помочь ничем не могу. Надо бы выговора в бортовой журнал занести и штраф, начислить за пьянство на рабочем месте, оставившее судно без управления. «Верим, это мариновое сокровище объятиям лекарственного сна», — говорю я, убедившись, что на спину в ближайшее время Бас не перевернется, хотя захлебнуться ему вроде бы уже нечем. Ярко между тем заглядывает в регенератор. Подхожу к равномерно гудящему аппарату и я. «Увы». Варк по-прежнему в отключке, и это значит только одно. На Рыдване я теперь старший по званию. И должен принимать какие-то решения, пока старперы тут прохлаждаются. Звездец. Вот от карьера, от выброшенного пинком под зад рукожопа до капитана Рыдвана за паршивые несколько дней. Нядя бы мной гордилась. «Кажется, уже получше выглядит. Как думаешь?» «Я самую длинную программу нейровосстановления установил», — произношу я, таращись на торчащие из кокона бинтов Шнобель Кэпа. И на такую живучую махину право нашлась. все ж таки компьютер — штука нежная. Хоть бы нормально мочнулся. Ещё и варга в детство впавшего нянькать у нас рук не хватит. «Да, лучше бы я тогда спалилась на каких-нибудь нормальных медицинских экспериментах, а не на пародирование начальника Академии. Думая о чем то своем, с отсутствующим видом отзывается Соколова. Взгляд ее по-прежнему прикован к мерно перемигивающимся разноцветным огонькам на панели регенератора. Честно сказать нашему милейшему доку, я не доверю и мозоль пластырем заклеить, независимо от пройденного им количества гипносеансов, разработанных светилами галактической медицины. Или пластырь с ядерным перцовым компрессом попутает, или ногу докучи с перепугом ампутирует, и отпрыска из нее неё на вырастет. Доку еще спать и учиться, учиться и спать. Может, что в его беспутной тыковке осядет, полезное. Надо бы глянуть, как там его внебрачный потомок, не слопал ли и все наши оставшиеся припасы. Шестиразовое питание нам теперь точно не светит. Как бы на двухразовое не перейти, или того хуже. Не без огорчения замечая я. Моя руки после спасательных процедур. Как-то вся эта процедура в моей персональной тыковке сегодня уляжется. Еще одно дельце имеется», — метнув на выводящего громовые рулады пилота, сердитый взгляд, говорит Соколова. «Не помешает отыскать источник огненной воды из чтобы кое-кто не повадился регулярно через него в астрал шастать». «Угу». И безопасную планетку с чем-нибудь напоминающим банальную H2O. И родимый кислород поискать тоже надо бы. Озвучу я тревожащую меня мыслишку. — Есть, сэр. — усмехнувшись, козыряет ярко. Бо, вероятно, уже набросал предварительную карту ближайшей системы. Его штурмана, курсант Соколова, готова проложить курс к любой планете по вашему выбору. Его капитана-инженер Тайлер. Мы прикрываем за собой шлюз в медблок и отправляемся на камбус. Царственные лимбийские яйца, неужели нам вдвоем корыто вести придется, воображаю я, на ходу косясь на мурзилку начинающего штурма. Может, лучше подождем, пока бас проспится? Я, конечно, милашка и умею внушать веру в себя, но не настолько же. По словам деда, меньше, чем на пять дней буравчик не валит. Это самых крепких. А бас уже в возрасте, так что дрейфовать, возможно, придется долго, предупреждает Соколова. В конце концов, мужик-то или так. Приложение к своим девайсам бесплатное. Я ж никогда в реале судов не водил, только на симуляторе. Вестибулярка дрянь. Меня сразу же на первом отборочном туре и забраковали. Оправдуюсь, я проглотив сексистскую подколочку. Правда, все основы пилотирования и штурманской науки я посещал исправно. Ни одного занятия не прогулял. Интересно было. Не то что нудный кодинг. И даже самостоятельно сверхпрограммы занимался. Но все больше теории. А ты подумай о том, что рано или поздно при отрубленных движках аккумуляторы у грави-генератора подсядут. Придется тут в невесомости болтаться. Еще не так затошнит, парирует ярко. Да и вообще, с обязанностями борта инженера ты нормально справлялся на всех басовых виражах. Процессы обратной перестальтики не наблюдалось, и кровь износ у них хлынула. Походу, Локит тебе его просто вправил и закалил для крутых манёвров. Так что завязывай снытьём. Курс я тебе проложу, будешь парить по готовому. Вон, только крути себе новым штурвалом да старайся не протаранить при посадке какие-нибудь скалы. Ладно, уболтала чертяка языка -то. Куда ни кинь, всюду энергетический клин, как нянюшка говорила, сдаюсь я. И на планете у всех... Какое-никакое дело будет. Все лучше, чем сидеть и гадать, что дальше». Каким-то странным натянутым голосом добавляется колова после паузы. «С точки зрения психологии, в общем, предпочтительнее». «Ты на что намекаешь ярко? Что мы в замкнутом пространстве от безделия все резко перебесимся и друг дружку поубиваем?» Уточняю я, вдруг заметив, какая гнетущая тишина царит на судне с выключенными движками. Надо хоть музыку урубить для бодрости, что ли?» Девчонка качает головой, отбрасывая падающие на лицо кудряшки. «Пожалуй, стартанём мы при таком раскладе с депрессией, апатией, унынием и Ну А дальше черная дыра знает, кого куда занесет. Положение-то ахвое Ещё и у Дока без новых серий его мыльной оперы да на фоне нежданного родительства ломка того, гляди, начнется. Наверное, я впервые вижу этот энерджайзер таким приунывшим. И мне вдруг очень хочется как-то утешить ее и приободрить. Если уж и кадет раскиснет, наступит вообще полный и абсолютный звездец. «Так, иди сюда, Соколова, давай обниму», — говорю я, останавливаюсь. На уроках социализации уверяли, что дружеские объятия отлично снимают стресс. Я проверял, реально работает. «Да, в солнечное ядро эти уроки социализации», — строит гримасу ярко. «Просто все должны быть заняты делом и воображать, будто это жизненно важно для общей цели и спасения. Это не хуже работает. Пошли уже планету выбирать, куда это ведро с болтами можно уронить». «Ну и ладно. Не хочет, как хочет. Только мой арсенал утешения в отсутствии альдобаранских шишечек не такой уж богатый». Могу, разве что мармеладок предложить или мужика мечты и симулятор напрограммировать. Слегка ошалевший от новых обязанностей Тася с доковым проглотышем справляется вполне успешно, и даже очередной обед ворганить успевает. Предупреждаю ее, что в ближайшие пару-тройку суток двое доков из процесса выпадут. Потом проверяю, как там шухер похрапывают всеми своими пастями. И, собственно, все никаких больше отмазок чтобы не тащиться в рубку не остается соколова уже там в своем кресле обтянутом новеньким чехлом с незабудками на мерцающем перед ней экране проплывают свеже состряпанные бо звездные карты а она деловито бракует одну планету за другой слишком близко от звезды слишком далеко но ну, этой кольца почище чем у сатурна не будем испытывать удачу и нервную систему, но капитана и пилота в одном обцелованном светилом лице. Отставить обсуждение внешних данных командира. Бурчу я, шлепая с кресла обоселевса. Во! Пилот Ксенакис выбыл из строя по состоянию здоровья в связи с резко наступившим алкогольным опьянением. Занеси происшествие в бортовой журнал и отметь, что командование дерзающим временно по ранжиру переходит к инженеру страти Тайлеру. Будет сделано, сэр! Бесэмоционально рапортует этот паразит. «Сэр, гряди ты!» А еще недавно Стаси против меня заговоры плели. Незаметно обтерев резко вспотевшие ладони от термак, один за другим вручную включая приборы, запускаю двигатели. Их натужное кряхтение разгоняет дающую на уши тишину и даже как-то успокаивает. Взявшись за вычурный штурвал, кашусь на яркую и произношу. «Давайте курс, штурман Соколова!» Выбрали планету, где радиационное излучение не процелует капитанский нос до костей. Система звезды спектрального класса F. Планеты с четвертой по шестую потенциально обладают умеренными климатическими условиями и пригодны для жизни антропоидных форм. При достаточном сближении будут высланы разведывательные зонды для забора атмосферных проб. Скороговоркой отторванивает та, быстро вводя данные в компьютер. Сэр! Подсказываю ядовито. «Так, это что еще за доминантные игрища в рубке молодежь? интересуется целью вариваясь в шлюз. «И где бас?» «Точно. Борт Бортмех же еще не в курсе последних неприятностей. Пьяное тело мы без нее обнаружили. Быстренько обрисовываю обстановку и объясняю принятое решение двигаться к любой пригодной планетке, не дожидаясь воскрешения Ксенакиса, каждую секунду ожидая, что мощная длань бортмеханика Вытряхнет нас ярко из кресел и шарахнет по приборной доске, гася двигатели. «Ядрёная метеоритина! Вот же плесень межпереборковая!» — бесится крошка, швыряя рабочие перчатки, в которых только что осматривала движки после атаки чужаков и странного гиперпрыжка. «Мухомор Баранский. Я ему брови-то подрихтую не хуже, чем Ракичинский! Пусть только проспится, алконавт хренов!» Да уж. До этого за все полтора месяца полета, Цицилия Ибрагимбек выходила из себя всего пару раз, из-за тасиного печенья докола до беглого хвоста щупальца. Но тут, видно, ее допекло. Так что, летим? спрашиваю я, как можно небрежнее. Валяйте, раз уже начали. бросает или шмякаясь в свое законное кресло, которое аж натужно скрипит под ее мощным корпусом. Пропихнув, вставший от волнения в глоткий комок, Начинаю наращивать обороты движков, одновременно как можно мягче выжимая скорость. Дальше автоматика сама справится. Корабль вздрагивает, проскрипев всем корпусом, точно древний старикан больными суставами, а я нежно тяну штурвал вверх и вбок, уходя на проложенный яромилый курс. Получается, конечно, далеко не так легко, как в симуляторе. Несмотря на усилители, штурвал довольно тугой. Звезды чужой галактики за смотровым окном трогаются с места, превращаясь в весёлый искристый рой. В общем-то, все не так страшно, в вакууме лететь все же, не то что в атмосфере. Лишь бы на метеоритный поток не нарваться. Редван, конечно, потряхивает, а нас на рывке вдавливают в кресло. Но все в итоге живы, а дерзающий летит. И это я им управляю. Озвезденеть! «Ну и где мои аплодисменты?» Как бы, между прочим, интересуюсь я у изрядно прореженного невзгодами и алкоголизмом экипажа, хотя сердце у самого так и молотится о ребра, а руки поприлипали к чертовым стразам. «Нам, рукожопым основателям новой расы, хлопать в сидячем положении несподручно, пятая точка конечности прижимает», и извительно откликается Заколова, не отрываясь от своего монитора на котором теснятся постоянно подкидываемые борткомпом ряды цифр. Будут тебе аплодисменты, когда чмякнешь эту банку на кусок земли и поравняй без фатального для нее ущерба, отвечает Цели, мрачно наблюдая за нашими манипуляциями. Ладно, пойду гляну, как там варк. Рулей, капитан Жапорученко, по курсу от штурмана однофамильца. Когда борт мяг исчезает в шлюзе, ярко корчит ей вдогонку рожу, а потом задорно подмигивает у меня и говорит. «И не такое уж ты же, порученка. Я же говорила, что все получится». «Позитивное подкрепление, да? Жить-то хочется, понимаю». Хмыкаю я, не сильно на свой счет обольщаясь. «Это все семечки. Так и ребенок бы сумел. А вот увести корабль от потока, из-под обстрела, от тяжелого притяжения нейронной звезды...» ввести в атмосферу, аккуратно посадить. Вот тут опыт нужен посерьёзнее моих игрушек. Автоматика между тем набирает скорость. Бо врубает стандартный компенсатор, и нас перестает вдавливать в кресло. Судно входит в режим межпланетного перелета. Я полностью сосредотачиваюсь на пилотировании, а ярко-периодически поправляет курс, сверяясь с новыми данными, которые параллельно собирает Бо. Шпарить по полной межзвездной я опасаюсь. все ж таки система полностью незнакомая и может таить всяческие неприятные сюрпризы. Так старые движки жрут больше топлива. Но тут уж или-или. «Ну как, башка не кружится?» — спрашивает Соколова через какое-то время, когда дерзающий уже входит в зону притяжения намеченной звездной системы. «Нет», — с удивлением констатирую я. Тошнит только и в туалет очень хочется. И мармеладку еще. Это, наверное, потому что я очень сильно сосредоточился. прям как никогда ранее. «Блин, печенюшечка, сфотой меня!» — спохватываюсь я. «Вдруг выберемся, все таки нянюшки пошлю. Может, ей приятно будет, что из меня пилот получился, пусть и случайно, а не скучный фермер». По статистике, до 7% в аварии вызваны желанием некоторых товарищей сделать селфи в самый неподходящий момент, — информирует ярко, вводя очередную поправку. — Так я зачем тебя прошу, Соколова? Логика тебя покинула. У меня руки штурвалом заняты. — А я, значит, здесь солнечные ванны, по-твоему, принимаю? — огрызается та. — Ну, на секунду-то оторваться можно. — Чего ты вредная такая? Я мог бы и приказать, между прочим, но нет, ласково попросил. — Вредина кучерявая. Обижаюсь я невыносимая девка. Только начинаешь к ней хоть что-то человеческое испытывать, как она мигом все обламывает. Тарквимада, поди, все алтари Вселенной, свечками, да, арамопалочками палочками и стыкал, благодаря космосу за избавление от этой жопоболи. Бон, надеюсь, ты все это фиксируешь?» — спрашивает ярко. «Чтобы подтвердить неправомерность подобных приказов на грядущем галактическом полевом суде, если его капитана Стратит Тайлер решит повесить на меня обвинение в мятеже. Я, между прочим, еще как бы и инженер, так что в бортовом журнале в итоге будет отражено то, что мне выгодно, показываю я язык противной девчонке. Забыла, что совести у меня нет. Я вон целый экипаж без сортиров оставил. Она не отвечает, и мы оба надолго замолкаем, занятые делом. В звездной системе мотыляется до звездища метеоритов, комет, каких-то одиноких гигантских обломков, от которых только я знаю, уворачивайся. Я от старания наш язык прикусываю, а по спине ползут капли пота, невзирая на то, что термак равномерно меня охлаждает. В глазах уже ребит от координатной сетки на экране и роящихся за стеклом звезд. Целли пару раз заглядывает в рубку, проконтролирует, как мы тут рыдван доканываем, а потом заваливается спать. Делать ей все равно пока нечего. Дерзающий словно сжалился над нами и пашет без боев, что для него совсем не характерно. Судно входит в зону досягаемости с зондами атмосферы шестой планеты, прерывая через какое-то время наше сосредоточенное сопение Бо. Производить запуск. «Боляй», — разрешаю я. «Пусть сразу пробы почвы и воды возьмут, если последнее имеется». «Натормаживайся», — напоминает Ярко и я, спохватившись, начинаю сбрасывать скорость. Руки от напряжения аж затекли. Даже мягко массирующий их комбинезон не спасает. Надо будет загнать все свежие данные по системе в автопилот. На перегонах Бо вполне сам справится. Я ж всё ж таки не такой фанат пилотирования, как Бас, чтобы в летное кресло корнями врасти. Да и в сортир охота уже аж в ушах хлюпает. Конечно, с первого раза кораблю, набитому лузерами, свести не может. Все же данные, собираемые датчиками дерзающего на расстоянии, весьма приблизительны. И атмосфера шестой планеты при детальном исследовании для дыхания оказывается непригодной. Да и температуры, царящие на поверхности, удручают. «Ничего, еще две штуки есть», — не унывает ярко. «Какая-нибудь из них да сгодится». «Аббасу бы на шестой понравилось», — усмехаюсь я. Среди спиртовых облаков-то. Назовем ее в его честь. Планета Ксенакис. Вон она красноватая как раз. Он эти облака и сам сейчас недурно генерирует, пока в медблоке храпит, замечает кадет. Надеюсь, хотя бы регенератор на этом корыте герметичен. А то капитану в довесок к черепно-мозговой травме еще интоксикации алкогольными парами не доставало. Блин, точно забыл совсем. Бо! Проверь уровень влажности воздуха по кораблю. А то что-то ваши пружинки штурман Соколова совсем повяли. Походу, теперь я получила повышение аж до должности индикатора состояния Рыдвановой атмосферы», — бормочет о себе под нос, прокладывая курс к пятой планете. «Уровень влажности в жилых и технических отсеках повышен и составляет 85%, — сообщает борткомп. В грузовых, герметически закупоренных, нижняя граница нормы в 30%. «Так... А это еще что за фокусы? Вентиляция где-то засорилась или генератор воздушной смеси пошаливать начал? Только этого нам сейчас и не хватало. Глава 24. Кадет Соколова. Все хорошо, прекрасная маркиза». По экрану бегут все новые и новые координаты, которые Бог выдает, беспрестанно сканируя окрестности. Задумываться о чем-то постороннем некогда, и слава космосу. Потому что у меня в голове еще не улегся и не обустроился окончательно даже тот факт, что мы тут застряли надолго. Вероятнее всего, до конца жизни. Осознать это не так-то просто, а ведь есть еще и обратная сторона ситуации. Дома каждого из нас кто-то ждет. Боюсь даже вообразить, как моя собственная семья воспримет печальненькую голограмму с сообщением, что их дочь и внучку угораздило пропасть без вести, отправившись на заурядную навигационную практику. Хорошо, хоть у мамы есть еще трое. Ну, несмотря на то, что она наверняка всегда считала их куда как более удачными наследниками, свой первый блин мамочка тоже горячо любит. И что устроит папе, который сперва испортил дитятю нехорошими генами, потом космическими байками вырвалась в мирной фермерской жизни и под конец позволил сгинуть где-то в черной дыре без следа, лучше даже не представлять. А у папы то я, кстати говоря, одна. И что они вместе с разгневанным и хряпнувшим с горя буравчикой адидури в свою очередь сделаются ни в чем не повинным, в общем-то, литманиным, Тоже лучше и не думать. Подвела я инструктора своего многострадального под Алгольский монастырь, ничего не скажешь. Это просто-таки кармическая связь. Я умудряюсь доставлять ему проблемы, даже у усвистав за не весь сколько парсек от Млечного Пути. Впервые в жизни мне становится по-человечески жаль Тарквимаду. Иметь дело с моими раздраконенными родичами испытания не из легких даже для великого инквизитора. А у остального экипажа тоже ведь семьи, наверное, остались. Ну, пусть у Нюка только полимерная нянюшка имеется, которая вряд ли умеет страдать. А у той же Цилли, Баса, Капитана... У Дока вон целая родовая ветвь в горя может щупальца на себя наложит, когда узнает, что их выбившийся в люди отрок с купленным дипломом. Навек поглощен космосом. А вот Рекичинский мне ни чуточку не жалко. Если бы не он со своей треклятой смертоносной материей в серебристой финтифлюшке. Ничего бы этого не случилось. И не верю я в его героические и вселенско-спасительные помыслы. Варюга, поди, тот еще!» Дерзающий между тем, скрипя и постановая, ползет к пятой планете. Босс снова отправляет разведывательный зонд. Пока мы ждем его возвращения, от нечего делать, прикидываю разные варианты развития событий, которые поджидают нас в этой галактике и все они мне как-то не очень. Хоть бы Варк уже в себя пришел, и желательно, чтобы все его навыки и способности тоже с ним дошли, не потерявшись в пути. А то придется нам Кэпа на пару с доковым потомком воспитывать, учить ложку держать и не давать им бить друг дружку по голове погремухами, сделанными из старых запчастей. При этой, в общем-то, совсем не вдохновляющей мысли, я нервно прыскаю. Довоспечённый варго-заменитель, улучив свободную минутку, отрывает одну конечность штурвала и запечатлевает свое солнцем обцелованное мурло. Обиделся. Демонстративно общается со мной только по делу, а оптимизма в нем побольше, чем кажется на первый взгляд. Кому он те голографии показывать собрался? Тузямок разве что соблазнять. «Чему смеемся? боршливо интересуется его капитана. «Согласно уставу, радуюсь непаханому полю штурманской работы, сэр», выкатив глаза и состряпав физиономию сердного бравого служаки, гаркую я. Нюк хрюкает, моментально растеряв напускную суровость, и говорит, что нам нужен перерыв. Ляжем на орбите в дрейф на часок. Шухера пора из гипносна выковыривать. И пожрать не помешает. «И этот человек еще заикался про двухразовое питание», сокрушенно бормочу я несколькими нажатиями клавиш, прокладывая заказанный курс на планетарную орбиту и начиная заблаговременно ковырять вечно заедающие застежки амортизационных ремней. Чему бы там док не выучился, без нашего со чуткого контроля испытывать свои умения на капитане он не будет. Так, на всякий случай. А то ещё отрежет чего лишнего, или наоборот, попок добавочный на лбу сформирует в порыве врачебного вдохновения, «Так-то мы еще даже не завтракали», — резонно возражает Нюк. Он аккуратно завершает маневр, параллельно сдувая повисшую на вздернутом конопатом трамплине каплю пота и, наконец, отпускает штурвал, сжимая и разжимая затекшие от напряжения пальцы. «Бо, держи корабль на заданной высоте», — велит он бортовому компу и со вздохом облегчения выбирается из кресла. Черная дыра побери, мы это сделали!» Я, наверное, сплю или в симуляторе. Взмок, как личность с низкой социальной ответственностью перед копами. Доколупав злополучную защелку, высвобождаясь из оков кресла, даже удивляясь тому, до чего ж быстро вжилась в роль настоящего штурмана. Теперь, после неудачного гиперпрыжка, мне уже кажется, ничто не страшно. Даже спина сухая, и кудри на затылке не шевелится когда курс прокладываю. Впрочем,. Может, это я просто от шока еще не отошла? Сперва дока экзаменуем, потом уже желудок ублажаем. На всякий случай предупреждаю любителям мармеладок. Мне кислородный генератор проверить надо и вентиляцию. Бо, проблема не видит, а влажность растет. Так быть не должно, — утирая нос ладонью, отвечает борт-инженер. Бас надышал, — мыкаю я, уже даже не особенно встревожившись от этой новости. Видимо, на Рыдване каждый день новая поломка. Что-что, а уж разнообразие полезного досуга экипажа тут гарантировано Или термак от прыжков Рыдвановых кто-то подмочил, может, нюк, подтягиваясь и зевая во всю пасть. Когда же я высплюсь уже? Это нервы, — говорю я. Это не недосып, только прикорнешь, как очередное ЧП. На тебе. А ты ещё намылился в колонисты. Там вообще не расслабишься, даже если ты лишь второй муж. До рассвета коров каких-нибудь туземных восьминогих будешь вскакивать доить, а потом в поле впахивать, чтобы жучки и местные полуметровые урожаи не подъели, — поддеваю я. Может, тут рай земной, и пирожки с мясом или повидлом прямо на кустах растут. Вообще, я лучше в охотнике подамся. И на тайске женюсь единолично. Она мне поближе хомо сапиенсов будет. Да и кормить ее не надо. Нет у меня склонности к сельскому хозяйству ни на грамм. Все тесты это подтверждали, — парирует он. Сама-то много надоила. Драпнула со своей фермы за приключениями, только гравиботинки по галактикам сверкают. Вон аж куда, да драпала. Потому и дон драпала, что подвиги на аграрной и домашней Ниве точно не моя стезя. Сколько себя помню, только штурманом и хотела быть. Ни разу в мечтах кухня, полная утробно-скворчащих кастрюлек, ожидающей прополки огородик, Искальные нагромождения, требующие стирки и штопки белья, не всплывали, борчу я. Что такое штопка? недоуменно таращит на меня серые овечьи глаза борт-инженер. Лет через десять, когда все термаки износятся до дыр, и ты освоишь это искусство, зверя его. А пока можешь не париться. А, -а, -а починка одежды! Озаряет роботами, возвращенную на всем готовеньком головушку. Ну, дырку в комбезе спецклеем заклеить я могу если уж она сама никак затянуться не сумеет. Интересно, как там голова варга затягивается? Что-то я по его ору даже соскучился. «Нюк, говнюк, рукожопый, марш в рубку немедленно!» Неожиданно, очень похоже, передразнивает он Вегуса и смеется. «Чуешь, как бодрит?» «Вот примерно так я и заполучила в добровольно-принудительном порядке вторую специализацию», — замечаю я. Мы так чудно занимались муштрой в спортзале, пара моих заклятых приятелей и грозный глаз начальника академии в динамиках, пока не явился истинный его обладатель и не предложил мне применить подражательские таланты в научных, так сказать, целях. Ну или заполучить годик штрафных работ на благо академии. Так во мне и проснулась внезапная страсть к изучению иных рас. Болтая, мы добираемся до компенсационного зала, в котором сном невинного младенца, пуская пузыри изо всех ртов и ушей, дрыхнет и то не ядец шухер Нюк проверяет, закончилась ли обучающая программа, вскрывает капсулу и бесцеремонно хлопает дока по щупалкам. «Просыпаемся, спящая красавица. Поцелуя не будет уж не обессудь. Хотя ты как, Соколова, насчет лимбийца чмокнуть?» «Пусть сперва капитана вернёт в здравом уме и трезвой памяти», — говорю я. Хотя насчет трезвой памяти это больше баса касается, конечно. Док пробуждается неторопливо, аккуратно расправляя каждое щупальце и мурлыча ритуальную утреннюю песенку. Не похоже, чтобы гипносон нанес непоправимую травму его, необремененной знаниями голове. Ведет он себя вполне в рамках норм своей расы. Док, где у меня сердце? Спрашиваю я. Так и ожидая, что гений врачевания привычно ткнет в столь притягательный его собственному сердцу пупок. Однако щупальца, описав плавное полукружие, внезапно замирает в правильном районе. Неужто? «Хвала квантовой гравитации сработала!» — восклицает Нюк. «Бери его и чешите варга штопать. Я бы предпочел сажать Редван под его чутким руководством все же. А я полез вентиляцию проверять». «Пойдём, док. Ты у нас теперь образованный». — приговариваю я, подпихивая шухера вперед. Работа ждет, мой олимпийский друг. — А где мой... моё... ну ты знаешь, о ком я... — вздыхает он. — Стасий... — неосторожно отвечаю я, и док тут же закатывает глаза. — И Арочка, она же робот. Крошки, варк-базиль, цилиннюк, керамилочки, утыхенгаль. Нужно человеческое тепло. «Ничего страшного. инженера страты Тайлера тоже роботы взрастили. Посмотри, как прекрасно получилось». Резво парил я, справившись с легким потрясением от имени малолетнего хвостощупа потомка. «То-то -то коптезки обрадуется, когда в себя придет». В медблоке Дока шалело хлопает глазами, жалостливо, свесив полные слез уши. Не ожидал встретить тут практически весь скудный офицерский состав дерзающего. «Бас, не твоя забота, сам оклемается», — говорю я, разворачивая шухера к регенератору. «С капитаном хуже. Вот ему твоя помощь по зарезках нужна. Я гипнокурсов не проходила, но соображаю быстро. Так что в ассистенты, если что, сгожусь. Командуйте, профессор». Док шкрябает по лысой макушке щупальцем и задумчиво щурится на замотанную бинтами голову непосредственного командира. Затем жмет на какие-то кнопки, регенерационная камера отключается и распахивается, явив нам варга во всей полуживой красе. «Ну, что делать?» — тороплю я новоявленное светило нейрохирургии. «Ай, как все плохо-то!» — огорчается шухер, водя над капитаном какой-то штуковиной вроде фонарика. «Вот прямо-таки совсем!» «Мозг сильно поврежден. Ты хоть что-нибудь можешь сделать?» — упавшим голосом спрашиваю я пока тот непривычно деловито перебирает инструменты, довольно допотопные на вид. Впрочем, как и все на этом корабле. И почему-то его окончательный выбор мне ой как не нравится. Что он собрался делать этой загогулиной? Череп скрывать, что ли? Интересно, настолько ли у меня крепкие нервы, как я привыкла хвалиться? А то прилягу тут ещё третьим безжизненным телом, Узрев, как капитанский мозг выглядит из распиленной черепушки. Может, там гематома какая, которую надо. Однако додумать мысль я не успеваю. Ай-ай-ай! Какой запущенный случай гнилосыпной парши головной чешуи? восклицает док и недвусмысленно нацеливается на забинтованную командирскую головушку своей, устрашающей изогнутой железякой. Что? Какой еще туда ты в туманность парши? «Нок, стой!» — в ужасе я, пытаясь перехватить его щупальца. «Только рук-то у меня две, а конечности у Шухера куда как больше, и он просто невозмутимо перекладывает инструмент в другую псевдоподобию». «Ничего такого, с чем я бы не справился, Ярочка!» — с невыносимым самодовольством вещает при этом наш свежеиспечённый профессор. «Просто подзапустили, подзапустили! А вот у тебя, к слову, наблюдаю...» Сильнейшее поражение паразитом, чешуйчатоедом. Но я выпишу крем, и он чудненько с этим справится, не волнуйся. Чешуя будет как новая, шелковистая и блестящая. Он снова заносит подозрительное орудие над Вегусом, определенно намереваясь доконать капитанскую черепушку. Дуак, нет у него никакой парши, яростно шеплю я, оттесняя шухера плечом но того, видать, основательно торкнуло зарядом профессионального энтузиазма, и он вовсе не желает сдастся и пойти нянчить отрока или отраковицу и смотреть сериал. «Это что, мне его самого придется по тыковке железякой тюкнуть, чтобы он варго в этом порыве нам не прикончил?» «Да как? вдруг осеняет меня. «Ты знаешь, что там под бинтами?» Шухер замирает, с нескрываемым любопытством косясь на замотанную голову у Вегаса. «Когда его принесли, выделялась жидкая красная субстанция», — тянет он. «Это какие-то человеческие маскировочные чернила, верно?» Нагнувшись к самой физиономии Дока и подобающим образом вытрощив глаза, я тихо и зловеще шепчу. «О, это... это...» И, сделав эффектную паузу, издаю самый жуткий рык, которым гордился бы и мой пращур. «Кровь!» Хвала великому космосу, даже под налетом познаний какой-то левой негуманоидной медицины скрывается наш прежний док, так склонный к обморкам. Когда он мягко оседает к моим ногам, я живо выхватываю из его щуполок опасную железяку и перевожу дух. Да, Кэп, придется тебе полежать пока с этой гнилосыпной паршой, зато без добавочных отверстий в черепе. Я вот вообще, оказывается чешуюча заражена. Кому сейчас легко-то? «Бо, где капитан Стратит Тайлер?» — спрашиваю я, стараясь перекричать раскрапевшегося басилевса. «У нас тут очередное ЧП». «Капитан Страти Тайлер находится в техническом отсеке у воздушного смесителя. Соединить?» — отвечает тот. «Да, срочно», — говорю я, все пытаясь отдышаться после противостояния с доком. «Да чего ж хватки оказался чертяк олимпийский олимбийский?» «Какой -к, -к, -к, -к, -к, -к, к зеркам еще? Капитан Страте, вот этот вот!» Раздается вдруг из камеры слабый, но с вполне узнаваемыми свирепыми нотками голос капитана Вегуса. «Ах ты ж, кабарукова спинная сумка! Что шоковая терапия-то это «Никакой, сэр!» — радостно подпрыгиваю я. Гадая, успел ли зазвездячить селфи в командирской фуражке, или теперь ему это фото уже не обломится? Где, Бес? Продолжает одноглазый, делая попытку сесть в камере. А вот вставать вам пока не надо, черепно-мозговые травмы, не шутки, быстро реагирую я. Тем более, бас тут вот-то рядышком живой и здоровый, слышите, как кенрийским кровососущим соловушкой заливается? Ярк, что там опять стряслось? Раздается из селектора слегка раздраженный голос борт инженера. Эк, меня угораздило-то очутиться меж двух капитанов. Док овладел знаниями неизвестной мне отрасли ксеноморфной медицины, а капитан пришел в себя, докладываю я Нюку, параллельно пытаясь уложить варга обратно. е бегу! Запыхавшийся стратит Тайлер весь какой-то паутиной перемазанный влетает в медблок словно за ним Роя разъяренных шмележиков жуков гонится, окидывает взглядом сложившуюся обстановку и спрашивает. «У дока тоже черепно-мозговая?» «Не, это был чисто психологический удар в рамках варго обороны. Я была гуманна, хоть он определённо и покушался навертеть новых отверстий в капитанской голове». Отзываюсь я, аккуратненько перешагивая через распластавшуюся по отсеку гигантской медузой доково-тушку. Варк, освободившись от моего давления, пошатываясь, садится в камере, одной рукой пытаясь удержаться за откинутую крышку и вперивается в нас с Нюком мутным взором светлых глаз. «Доложить обстановку на судне», — требует он. «Дерзающий в полном порядке. Лежит в дрейфе у антропопригодной планеты экипаж цел, Рикичинский под замком, сэр», — чеканит Нюк, испуганно округляя глаза от преследователей оторвались сэр радостно подхватываю я эстафету позитивных новостей решив что беспросветная правда подождет нельзя ж человека едва пришедшего сознания вот так сразу по полной просвещать по нашей обстановке но страти тайлер вдруг выкидывает фортель которого от него я ну никак не жду одним прыжком сократив расстояние до камеры он буквально впихивает вегуса обратно захлопывает ее и запускает программу, прерванную шаловливыми щупальцами Шухера. Кэп пытается вяло трепыхаться, но борт-инженер ложится на крышку, мешая ему выбраться. Эй, ты что творишь? ошеломленно выпаливаю я. Мы же сами вроде как хотели, чтобы капитан очнулся, а теперь ты его обратно в этот ящик запихиваешь. Идиот лимбийский прогу на середине оборвал. А если Варга недолеченного инсульт через пару дней догонит или шизофрения какая разобьется? Башка, это серьезно! Думаешь, смогла бы уболтать эту упертую махину, прилечь отдохнуть? Сколько положено?» — шипит Нюк, убедившись, что замки защелкнулись, а в камеру потек усыпляющий газ. Регенерационка работает. Так пусть сделает свое дело до конца. идиот олимпийского надо срочно обратно под гипноз и убрать у него из всех закоулков памяти этот курс, если не хочешь по ночам в холодном поту просыпаться пока он ищет у тебя симптомы чешуйчистой парши с лечебной железякой наперевес. Зловеще огрызаюсь я. Какой еще алкогольский ад ее спаси, парши?» Неожиданно срывается на совершенно несвойственный ему крик Старти Тайлер. «Я курс гуманоиды медицины лично вот этими руками вводил». «Ну, орать, вот это по-нашему. Это я умею. Поэтому воплю в ответ». «Убопади записано, что тут творилось». Мне он поставил диагноз поражения какими-то чешуйчатожорами и сулил крем, который вернет всю чешую обратно. Блестящий и шелковистый. аваргу варгу башку пытался железной хреновиной проколупать, чтобы гнилостную паршу, стало быть, устранить. Нюк шлепает ладонь на лицо, размазывая по поцелуям светила пыль с паутиной, потом врубает антиграф и бесцеремонно влечет все еще бесчувственного шухера за потенциального отрока в компенсационный зал. Покопавшись в памяти капсулы, чертыхается. И тут влетает уже Бо за бардак в архивах и несоответствие содержащейся информации названию папок. «Может, оставим как есть? Сносить инфу опасно. Можно личную память покоцать», — произносит он устало. Хоть бы градус энтузиазма снизить, что ли», — ворчу я. «Он, знаешь ли, капец, какой настойчивый в своём неистребимом желании исцелять» представителей совсем не тех видов. Хорошо, хоть этот Гиппократ крови до потери пульса боится. А то, может, и не успела бы остатки капитанского мозга отстоять. Это прекрасно вылечится парой хороших затрещин. Я все таки инженер, а не медик. А мозг не горсть железяк или кристаллов. Лучше б Тася перепрошила, с досадой отвечает парень. Что-то подсказывает мне. Вот теперь самое время пообедать, чтобы мало снять массовый стресс. А то свежему, который непременно пожалует в процессе посадки, будет в сознании шибко тесно. «Пусть дрыхнет пока. Толк с него все равно, как с кабаруком молока», — решает Нюк, засовывая Дока в капсулу. «Подумать надо, как все сделать аккуратно. Не набегу. Варк считай в порядке. Просто надо дождаться, когда программа завершится. Пара суток дрейфа нас не разорят. Решил не сажать корабль? Дерзающий наш последний шанс. Если я его расквашу, а я его расквашу... В общем, на шлюпе спустимся осмотреться, — поясняет Нюк. Вот примерно в таком ключе, курсант Соколова, вы должны были рассуждать, когда Бас отдал самоубийственный приказ рассчитывать гиперпрыжок своими силами, наставительно говорю я себе, мысленно. Но, разумеется, проку от этих запоздалых самопоучений уже никакого. Зонд с пробами атмосферы, воды и почвы прибыл», — докладывает Бо. Джакордовы силы, а я за всем этим весельем про него и позабыть уж успела. Передислоцируемся в рубку, чтобы ознакомиться с результатами». «Во, нам уже поперло, радуюсь я, изучая данные. «Вполне приличная атмосферка, сносная вода». «Ну что, на разведку, мой дорогой?» — коварно затолкавший законного командира в ящик, узурпатор. Подождет, Мура пресекает мою инициативу Нюк. «Бо, буди механика. У нас проблемы с воздушной системой. И, как водится, с датчиками. Да, занеси дисциплинарное замечание кадету Соколовой в личное дело». «За что?» «За несоблюдение субординации», — корчит он рожу. «Я все еще его капитана». «Есть, сэр!» — злобно цежу я и утыкаюсь в комп. Слово больше этому зеркалу выползню, не скажу. Даже если на пятой планете за его спиной вылезет гигантский саблезубый спрут, салчно разъявленный пастью, и звука не издам, буду стоять себе с сурикатом-дебильчиком и помалкивать в тряпочку, пусть сожрет этого ио капитана под соусом из субординации. Вот!» Глава 25. Нюк. Пятая планета. Что думаешь? спрашиваю я борт меха нахмурившуюся над полуразобранным генератором. Второй пашет с натугой, но пока без сбоев и то неплохо. Дарылись мы на пару, в чем причина расцветающих на борту тропиков. Вода не полностью распадается на кислород и водород, и ее подсасывают в систему, где формируется дыхательная смесь. Нас мало, и, в принципе, один генератор при поддержке камеры очистки, превращающий часть углекислого газа в кислород, наши потребности покроет, но износы без того древний рух людей ускорит в разы. Будь мы в границах Союза, я бы особо не паниковал, но теперь каждая деталюха на вес золота. А механизм чуть ли не важнее собственного сердца. А что тут можно думать, бурчит цели, демонстрируя мне какую-то штуковину, название которой я даже не знаю. Видишь, вот тут какой износ? И вот тут, тычта на мне следующую прямо под нос, вот и не держит. А жидким пластиком подмазать. Ага, скотчем подмотать. Треснет к зеркам, попрет водород в отсек. Будет нам веселуха, а местным астрономам Мелкая сверхновая. Блин, печенюшечка. Где ж мы новые-то возьмем? Пока чешу в затылке, гоняя скудные варианты по черепу, меня вдруг озаряет. Слушай, я в кладовке 3D-принтер видел. Деталюха мелкая. Бой ее отсканирует, чертеж виртуальный сбацает и напечатаем. Нормальный вариант, если принтер еще пашет. Держи. Рошка впихивает требующие замены детали мне в руки мне вот это еще надо. И это тоже. В итоге в мастерскую я тащусь, балансируя нагруженным на меня доисторическим барахлом точно циркач из бродячего шапито. Соколова куда-то скрылась от моего гневливого взора, это обиду, наверное. Ничего, подуется и перестанет. Надо же ее хоть как-то к дисциплине приучать. Шуточки закончились. Наше выживание теперь на полном серьезе друг от друга зависит. От свалившейся на меня ответственности я как-то лет на 10 разом повзрослел, кажется. Сгрузив рухлить на верстак, откапываю в кладовой, покрытый слоем пыли, принтер и пытаюсь его оживить. На это уходит еще битый час. Но в конце концов удается запустить старикана, заправить и загнать параметр необходимой детали в его примитивные мозгишки. Хрюкнув и вычихнув первую порцию быстро застывающего полимера, Он принимается печатать, а я облегчённо выдыхаю, внезапно чувствуя просто дикую усталость. И жрать хочется. Тася уже сигналила к обеду, но мы с цели были заняты. По пути в столовую заворачиваю к себе в каюту перехватить пару мармеладных ксеноморфиков. Интересно, Тася такие умеет делать? Будет грустно, когда эти закончатся. Цели, видимо, уже пообедала, пока я принтер терзал. И мне пищу принимать приходится в привычной компании искусственного интеллекта и мини-шухера недобрыми заведущими глазенками в мою тарелку подглядывающего. И если все же приземлимся, надо будет этого проглота на хлеба выпустить пастись. Так никаких харчей не напасешься. Густой грибной суп и пирожки пробую с осторожностью. С ярки станется из мстительной шкадливости бахнуть у меня туда не только перцу, но и снотворного пополам сослабительным. Вкус вроде бы самый обыкновенный. Ладно, время покажет, была ли там какая приправка или нет. Интересно, чем она занималась, пока мы впахивали? «Бо, а где кадет Соколова?» — спрашиваю я, принимаясь за чаёк с пирожками. Кадет Соколова, временно исполняющий обязанности штурмана, находится в медблоке. И чем она там мается? совершает какие-то манипуляции со спящим пилотом Ксенакисом, сэр. Упс. А вот это любопытно. Что еще за манипуляции с бесчувственными телами? Не таится ли в брыкливой смугляночке склонности к каким-нибудь извращениям затейливым? Прихватив пирожков с собой, на ходу сую один малютки-лимбийцу в шупалки и отправляюсь в медблок. А там меня ждет просто-таки панорама битвы Адрианского флота против Союза Веги. Зъерошенная, потная Соколова только что с шаманским бубном не отплясывает вокруг безучастного ко всем внешним раздражителям пилота. Она напряженно сопит, сдувая с раскрасневшегося в тон шевелюри баса лица влажные кучеряшки, дёргает звездного алконавта за ноги, щекочет под мышками, сует под нос какие-то подозрительные вонючие шарики. И, наконец, утомившись, бессил плюхается на кушетку рядом с безмятешно сопящей тушкой, продолжая на автомате потыкивать ее пальцем в бок. Что? Подумала, подумала и решила, что все-таки ничего же не хмыкаю я. Если разбудить и причесать... Целовать не пробовала. Мое законное право, сэр! Недобро вздригнув на меня своими голубыми пуговицами, шипит Соколова. Хочу пробудить к жизни первого его капитана. Он мне больше нравился. От хохота у меня начинка чуть из носа не вылетает. Проджавшись и прокашлявшись, я говорю. Ну, удачи, кадет Соколова, в нелегком ратном труде на Ниве свержение моей тирании. будете своего прекрасного принца дальше. Хотел предложить на пару на разведку мотануться, Но раз тут такие серьезные дела... То ли прям поцеловать такие, то ли новую приборную доску посулить, явно не слушая меня. Бормочет себе под нос Ярко. «На раздели тебе, чёрный дырак, Сенакис. Просыпайся и бери уже под командование свой чертов Рыдван». Последнее слово оказывает магическое действие. Не приходя в себя, пилот бубнит «это не Рыдуан». И обиженно всхрапнув, точно норовистый жеребец, перекатывается на другой бок, явив взору яркий лишь свой авангардно крашенный затылок. М да Поплыл конец. Печалька. С варгом вон ничего одержалось, а от моей недостойной персоны одного замечания не вынесла. «Бо, сообщи бортмеханику Ибрагембек, что она остается за старшего, и готовь шлюп», — велю борткомпу, допив чай и двинувшись на выход из медблока. Прямо-таки смутное время упадка Адрианской империи. Вот уже и третье его капитана намечается. Ядовито вворачивает Соколова, оставив, наконец, в покое скошенное наповал буравчиком пилотское тулово. «Не расстраивайся. Может, я еще не вернусь, и до тебя очередь поцарствовать доберётся». «Вон и принц имеется», — хмыкаю я, захлапывая за собой шлюз. Прихватив бластер Варга, свой нож и Рори до кучи, натягивая скафандр прямо на термак. Пригодная атмосфера не равна безопасной. бактерии или грибков которые могут прикончить меня за пару часов, в ней может кишмя кишить. Надо будет повторные анализы взять, проверить агрессивность среды. Соколова все же является уже в термаке и шлеме, за стеклом которого отчётливо виден высокомерный вздёрнутый нос. «Бо!» — гаркает она, не удостоив меня взглядом. «Запиши-ка на мой счет авансов еще пару взысканий». А затем, повернувшись в мою сторону, с нескрываемым удовольствием выдает. «Тиран, деспод, самодур!» «В таком состоянии ты со мной не полетишь. Мне психовинная граната под боком не нужна», — спокойно отвечаю я. «Нравится играться в детку-бунтарку. Ну вот вернешься к своему маде. Резвись, сколько влезет. Самодурствуешь, пока здесь только ты». Она только негодующе фыркает в свой шлем, насупив темные брови. Однако оставляет, несомненно, уже заготовленные детсадовские контраргументы в стиле «сам такой при себе». И ведь не дура. Далеко не дура, и руки откуда надо, в отличие от меня. Но вот бзиками своими сама себя же ямы копает. Характерец. «Нюк, ты на разведку там намылился?» — раздается из селектора голос Цилли. «Присмотри место для посадки. Тут и второй оксигенератор резко тазом медным накрыться надумал. Содержание кислорода в смеси на 3% упало». Черная дыра его побери». Рывком застёгиваю скафандр, мигом позабыв о выкрутасах разобиженной девчонки. Отодвинувшаяся была перспектива жесткой посадки в исполнении моих коревых ручек, пугает куда больше дурацких пикировок с Соколовой. «Бо, перекрой доступ воздушной смеси во все отсеки, кроме жилого и центрального управления», — велю я борткомпу, захлапывая сферу шлема. «Блин, Рекичинский же накормить надо!» Совсем про него забыл за всеми хлопотами и из трюма в жилую зону перевести. «Да уж», — подзывается Цицилия. «Сколько принтер-деталей ляпать будет?» «Да космос его знает, он как мамонтов помет. Еще нашим пращером копья печатал», — бурчу я и поворачиваюсь к Соколовой. «Ну, с детства в одном месте. Работаем или дальше придуряемся?» Рори, обрадованный перспективой прогулки, уже нетерпеливо подпрыгивает у шлюза, ведущего в ангар со шлюпами, радостно пиликая своими огоньками. «Место для посадки лучше мне глянуть. Я немного во всем этом разбираюсь», — вздохнув, хмуро, отзывается кудрявая зараза. Нотки злого ребяческого задора из ее голоса уже успели испариться. «Скафандр надевай. Басов возьми. Он тоже великоват, но сядет по фигуре более или менее». «Говорю я». Девчонка начинает одеваться, а я отправляюсь следом за Рори к шлюзу. Шлюпов у нас всего два. Один наладан дышит, второй пока бегает. докомплект Но хозяин этого корыта тащил, что на недоэкипаж в случае ЧП хватит. Кызлище жматярное. Проверив, на месте ли зонды у шлюпа, а, сейчас, минут десять ищу их в куче всякого хлама, в шкафу у стены внедряю на место, и к этому времени ярко уже восседает за штурвалом забираясь на пассажирское не вступая в привлекательство. в мелкой посудине меня моментально укачивает что самое забавное на море вот никогда не убалтывало в детстве наш выводок сиротский часто на побережье вывозили солнечные ванны принимать и на мелководе плескаться и вот пока прогулочный катер пёр по воде я чувствовал себя раз прекрасно стоило ему оторваться от поверхности преодолевая препятствия и салют «Нянюшка, тащи пакетик!» И никакие таблетки не помогали, я просто прямо ими и блевал. От тех ванн, кстати, воздухозаборник мой такими конопухами обсыпало, что спас от дразнилок не было. Тогда нянька и придумала, что это поцелуй солнышко, которые делают меня очаровательнее. До сих пор в это верю. И до сих пор не знаю, что в нее было заложено, чему она сама обучилась. И чувствовала ли хоть что-то к своим воспитанникам. Мелкий был. Думал, что она меня любит. Пока не подрос, и добрые люди не разъяснили ху из ху, и что и чувств испытывать не может, только имитировать. Бо откачивает из отсека воздух и открывает шлюз на пару сцилей, пожелав нам удачи и благополучного возвращения. Рори лезет ко мне на колени с любопытством пялись в обзорное окно. Эх, забыла Бо попросить Басу послание передать на случай, если не вернусь. Сокрушается Соколова, лихо выкручивая штурвал, так что уже на старте, кажется, мозг по черепной коробке равномерно тонким слоем размазывает. Мол, горячо любила я его алые паруса на башке, но его самого до да кучи. Ему, наверное, было бы приятно, но если вернусь, то, само собой, не нужно. А может, и не нужно? Думаешь, набалованный тот бас добрыми словами? Что-то сомневаюсь. Сам он имени не злоупотребляет, как и Кэп. — Даже не знаю. если ли у них с Варгом семьи? Вряд ли. Всю жизнь в глубоком космосе. Не до того поди было. — А если бы и до того даже? Не шибко тот самый космос к семейной жизни располагает, — бормочет Соколова, выравнивая шлюп. — У отца вон она живо закончилась. Я их вместе с мамой и не помню. Каждый прилет домой — скоротечный бурный праздник с кучей инопланетных диковинок, игрушек и платьев, которые я уже успела перерасти а через неделю-другую фить, в следующую экспедицию. У меня и такого не было. Воспитателем мужик был человек, в смысле, настоящий, но такой зануда, что нянюшка по сравнению с ним неистовая веселой теткой казалась, — отвечаю я, по привычке зажмолившись. Папаня твой, поди, уже космос носом роет в поисках чада. Ты когда должна была на свою станцию до и отчёт послать, что на месте? Папа, вероятно, еще не скоро узнает тихо отвечает ярко. «Он в межгалактическую экспедицию улетел, на это надолго. А вот Литманин, наверное, еще как роет. Ему уже должны были сообщить, что практикант так и не нарисовался». «Ну, оправдание у тебя есть и весомое. Может, если нас не слишком далеко выплюнуло, мы твоего отца тут и встретим. Я лелею надежду, что мы все же не за 1500 галактик от Милки Уэя». Вот бы он нафонарел-то от такой встречи, — с мимолетной усмешкой говорит Соколова, пожимая плечами. Но слишком ничтожный процент вероятности. Тошнит? Немного, честно сознаюсь я. Хотя и предполагаю, что за этим последует. У меня и так все на морне написано. А так? Снова усмехается она, закладывая вираж. Пирожочки с грибочками в желудке тут же подпрыгивают. Пространство даже подкрепко зажмуренными веками плывет. «Рори травлю, бурчу я. «Вестимбулярку можно только натренировать», — назидательно произносит ярко, но посудину выравнивает. «Да ты посмотри, какая планетка симпатичная. Мы уже ниже слоя облаков». Быстренько заключив с организмом сделку на предмет «не позоримся» при младших по званию, осторожно приоткрываю один глаз, потом второй. Облака розоватые, небо голубое, как на земле. Кислород везде красит небо в оттенки синего. Ярко. А ты в курсе, что в древности люди синего цвета не различали и не знали, что небо голубое? У греков, иудеев и прочих даже названия этому цвету не было. Только египтяне знали. Интересно, почему? Встречная загадка, почему на куче колонизированных планет никто не стал париться, изобретая отдельные названия для новых оттенков спектра, видов животных и растений. Бормочет Соколова, довольно аккуратно видя шлюп на снижение. Внизу мелькают яркие пятна. Флора там, что ли, буйная такая. «Видел бы ты, на что наши коровы и овечки похожи. Жуть вселенская. Может, у египтян просто фантазии было побольше? Это ж они, если мне не изменяет память, чудили своим покойникам пирамиды размером с резиденцию главы Галактического Союза, отсраивали». Есть же теория, что кое-какие инопланетные товарищи к нам в гости шастали и уму разуму учили. Правда, теперь никто не сознается, клянуться, что принцип невмешательства облюли и развитие земных приматов не подгоняли. Хотя шумарийцы — вылитые типы из древних фресок, с башками своими продолговатыми. Конечно, кто ж теперь сознается, когда какой-то там древний город ядерным взрывом размазал после их дружественных видов. «Ах ты ж, Джек, коровы, вы мне!» — внезапно вскрикивает Соколова, без предупреждения и объявления войны кидая шлюп в пике. Только что-то вроде огромного крыла по обзорному стеклу успевает мазнуть. Древний катер, отвыкший от подобного обращения, протестующе взвывает и раздражается серией всевозможных скрипов. Яркий удается выровнять подлет уже над самыми вершинами гигантских деревьев, которые, кажется, успевают всеми своими хищно-изгибающимися ветвями под еще проскривсти. «Метеорит мне в корму!» — восклицаю я, позабыв про тошноту, но мигом вспомнив про Варгов Бластер. И долго ещё выворачиваю шею в попытках разглядеть летучую махину, но она больше не появляется, хвала квантовой гравитации. Какая-то пушчёнка и на шлюпе имеется, но зарядов в ней нет лет так пятьдесят уже. — Вот конкретно его развитие я точно подгонять не планирую, — слегка подсевшим голосом произносит Соколова. — Ну его в древнюю баню. Пусть сам по себе эволюционирует или лучше к чертям мамонтовым вымирает. Ты видел, какая у этой, с позволения сказать, печушки пасть? — Угу. Что-то мне подсказывает, что этими зубищами она не листья с баобабов обгрызает. Очень плотоядное лицо у этого аборигена. — Ярко сбрасывает скорость, и мы тащимся на бреющем полете, выпуская зонды и собирая информацию об окружающей температуре, влажности и газовых примесях в атмосфере. Не представляю погрешности, которую могут давать старые анализаторы, но они работают и даже неплохо. Кто-то до нас с целью их, видимо, любил и ухаживал как мог. Жарко, конечно, за 40 по Цельсию, а в воздухе слишком много кислорода и озона. Садиться в этой части континента пилоту без стажа категорически противопоказано, — постановляет, наконец, Соколова, краем глаза отслеживая карты местности, которые в темпе вычерчивают мини-бо. бы какое! Там и воздух будет поразряженнее. Нам только в плюс, — задумчиво произношу я, вглядываясь в горизонт, на котором клубятся отливающие фиолетовым тучи. Шлюп вспугивает с верхушек деревьев каких-то летучих существ. Некоторые гонятся за посудиной и пытаются ее клюнуть, ну или укусить, но таких махин, как та первая, пока больше не попадается. Погода тоже способна изрядно усложнить посадку, а там, по ходу, буря в некотором роде намечается, — озабоченно тянет ярко, проследив за направлением моего взгляда. «Знаю», — с отчаянием отзываюсь я. Постараемся дотянуть на подыхающем генераторе до Варгового воскрешения. Боюсь, все сажать. Ну, чё там у вас котятки, выходит на связь цили. От корабля мы еще не так далеко убрались, и связь работает практически без помех. Пока ничего пригодного для посадки, честно сознаюсь я. Не в джунглях же ухота. У вас как дела? Содержание кислорода падает. Медленно, но верно. Сверхнуло у меня в скафандр. «А ведь при дефиците Окси мы наших спящих красавцев вообще не пробудем от зачарованного сна», — мурится ярко и вдруг оживленно подпрыгивает в кресле и давит на паузу, задерживая прокрутку аэроснимков местности. «Опа! А вот там, кажется, то, что нам нужно». Она довольно плавно разворачивает шлюп и направляет его к зельнейшим вдали изгибам реки. По правому берегу тянутся все те же нескончаемые джунгли. Однако слева отчётливо вырисовывается удивляющая правильными геометрическими формами пустынная бурая равнина. «А вот здесь я бы добавила еще и пробы на уровень радиационного фона», — рассуждает Соколова, задавая дополнительную программу зонду. «Больно уж давняя деятельность высокоорганизованных существ попахивает. Природа по чертить не приучена». «Лучше бы этому миру быть необитаемым, «В плане разумной жизни», — бурчу я. «Только конфликтов с аборигенами нам не хватает, как вишенки на торте наших проблем. Если, конечно, бывают торты из говна». «Пока мы болтались на орбите, я сделал кое-какие предварительные снимки и записи. Технически развитой расы на данный момент тут точно не вводится, быстро отзывается Ярко. «Никаких следов, присущей цивилизации бурной деятельности по перекраиванию и переустройству мира, нет». Может, следы такие же, как мы, залетных рабинзонов Что если в Гипере мы в какой-нибудь колоде сухнули, постоянно существующий именно в той точке входа, или открывающийся временами, гиперто, по сути, изучен чуть больше, чем черные дыры. Все пользуются, а как работает, никто толком и не знает, предполагаю я, считывая показания зонда. Мутить вроде перестало, и я могу себе позволить быть не просто бесполезным балластом. Радиационный фон в пределах нормы. Содержание токсичных веществ в верхнем слое почвы тоже. Впрочем, в химии я не силен, да и огород разбивать на этом куске земли не планирую. Кто его знает? Ярко прищуривается, рассматривая растилающийся под шлюпом пустошь, залитую лучами огромного желтовато-белого светила. Здесь место на десяток космодромов. Даже зажмурившись, не промахнешься. Угу, соглашаюсь я отмечая потенциальное место посадки на карте. Что-то оно мне не нравится. В таком жарком, влажном климате джунгли слопали бы этот кусок за один сезон. Зонды чего-то не видят, чего-то, что и для нас может быть опасным. Может, снизу источник повышенных температур, не дающих приживаться растениям. Но на место вулканической активности оно мало похоже. Законы геологии примерно одни для планет схожего типа. А тут ни кратеров, ни гейзеров, ни следа от них. Давай-ка, Ярок, е еще на север мотнемся, бурю только обойдем. Я же все ж таки плато какое-нибудь. Что с топливом? Топлива ожидаемо мало, еще на полтора часа полета максимум. Это если без мертвых петель и прочих маневров, уточняется колова, пробегая глазами под датчиком на приборной панели. 40 минут и возвращаемся», — предлагаю я, прикинув инерционный снос дерзающего по орбите. Она разворачивает рыло шлюпа к северу, и под нами снова, километр за километром, зеленеют густые девственные леса. Постепенно пейзаж начинает меняться. Между деревьями появляются просветы. Рельеф усложняют скальные выходы. Приходится немного набирать высоту. Погода ощутимо портится. Ветер усиливается. И под его резкими порывами шлюп регулярно подкидывает и мотает из стороны в сторону, точно утлая суденушка на волнах. А потом Земля под нами неожиданно заканчивается, и под брюхом шлюпа разливается зеленовато-синее пространство большой воды. Море? А может, океан? Континентов на пятой планете всего три, и только один мы немножечко осмотрели. Второй к юго-востоку отсюда, последний прямо на пользе. Там, по сообщению Бо, холоднее, и всё время льет дождь. «Красиво!» — вдруг с непривычным оттенком мечтательности в голосе говорит ярко. «На Славе сплошной океан, всего один континент и множество островков. Я люблю море. Это как целая отдельная планета. Только вот сейчас она нам, ну, совсем не в помощь», — резко оборвав себе на полусловие, прибавляет она. «Я тоже море люблю. Меня в лодках не укачивает». Вздыхаю я, снова вспомнив детство. «Блин, печенюшечка! У меня что, опять приступ долгополётного депресса? Чего это я завздыхал о прошлом? Нафиг, нафиг. Не до того сейчас». «Возвращаемся?» — спрашиваю Ярко. «Высаживаться на месте предполагаемой посадки будем? Я б поближе, чего там и как. И пробы из почвы буром бы взял. Не нравится мне это место». «Ничего лучшего-то все равно нет», — пожимает плечами Соколова. «Проверить, конечно, не помешает, но такая штука, Нюк, что мы уже давно пляшем у точки невозврата. Мы оставаться на орбите без кислорода в любом случае не сможем. А шмякаться в океан или в лесные дебри — это как-то слишком экстравагантно». «Знаю. Но даже если не я сажать стану, пусть у Варга вся инфа по максимуму о космодроме будет, чтобы прямо... На все готовенькое, без сюрпризов. Их и так полон трюм накопился. — Как скажешь, Кэп, — мыкает ярко. — Меня не прочь ноги размять. Жаль, верную швабру не взяла. Чувствую, она тут без дела бы не заскучала. «Держи — Держи, — протягиваю я напарнице плазменный нож. — Сто ты с ним лучше меня обращаешься. — На земле поди этой штукой, давно уже только обезжиренное диетическое масло на бутер мажут. Не забыли, как, отправляясь на утренний мацион, находится на хищную фауну для горячего и натурального белкового завтрака», — со смешком замечается Соколова, взвесив оружие на ладони и неумолимо быстрым движением спрятав его за пояс. «Космос с тобой! Какая охота! Каждая зверушка на учете в холле и неге. Скорее, хомо сапиенса заварят за попытку обидеть котика. Впрочем, для людей мир намного безопаснее по сравнению с прежними временами не сделался». Комо-сапиенс есть самый страшный хищник. Так что пару раз мне эта штука реально даже на облепленной камерами и набитой психотерапевтами старушке-земле пригодилась. Шлюп вскоре возвращается к пустоши. Ярко довольно аккуратно сажает машину, а я нажимаю на кнопку, открывая боковую дверь. Скафандр не даёт порачувствовать ветра, вкуса местной атмосферы, но звуки дышащих чуждой жизнью джунглей Немедленно врываются в динамике шлема. Странное чувство. Любопытно и жутковато одновременно. На абсолютно диких планетах, где до меня еще не ступала нога землянина, я прежде не бывал. «Далеко не отходим, чтобы нас та упереть свое гнездо не попыталась», — говорю я, вооружаясь длинным ручным буром. Рори спрыгивает на темную почву первым и деловито оглядывается. «Рядом», — напоминаю ему, — Делаю пару шагов следом и осматриваюсь. Какие деревья роскошные! Там, на том берегу, метров за тридцать каждая. И растут сплошной стеной, ничего особо не разглядишь. Зато здесь лишь какие-то чахлые кустики. соколово тоже настороженно вертит головой, не забывая поглядывать и на небо. Однако над пустошью даже местные птеродактели не кружат. Я втыкаю бур в почву и начинаю вкручивать его, каждую секунду озираясь. Ощущение жути почему-то усиливается. Глава 26. Кадет Соколова. Тернистый путь первопроходцев. Пустошь выглядит примерно такой же симпатичной, как взлётное поле после приземления дерзающего с его смертно-коптящими дюзами. То есть это просто здоровенное пространство, бурое, точно дотла выжженной земли, которая от чего-то не пришлась по вкусу местной растительности, за исключением каких-то хилых саксаулов. Впрочем, один из них тут же развеивает мои заблуждения относительно своей чахлости, и очень даже шустро норовит обвиться колючими тростками вокруг ноги. И кто-то еще считает слишком самоуверенной меня? Да и у этого кустяры мания величия, Черная дыра подери. Даже если он дальний родственник капитанской мухоловки и не прочь вкусить неосторожной плоти, ты хоть бы по габаритам себе, что ли, обед подбирал. В надежде избежать ненужного насилия над дурноватой флорой, нетерпеливо дрыгаю ногой, пытаясь разойтись с миром, но колючка и не думает отступать. Мало того, на помощь первой ветки подтягиваются все новые и новые, которых еще минуту назад и в помине не было. Ну что ж, сам напросился: Сейчас получишь у меня стрижку под ноль, и я решительно пускаю вход в нож. Это производит эффект разорвавшейся бомбы, в прямом причем смысле. Стоит мне лихо отпластнуть под корень любовно обвившую лодыжку ветку. Как во все стороны брызжет черный сок, щедро орошая скафандр и землю в радиусе пары метров. И определённо Саксаул перед кастрацией успевает свистнуть под мугу. Ползучие тростки начинает лезть отовсюду, жадно шаря в поисках жиротвы. «Нюк!» — отпрыгнув в сторону, оруя напарнику, возящемуся с буром. «Кусты хищные, и, похоже, голодные». В фантазиях я, может, немножечко и наслаждалась картинками того, как Ио Капитана свергает какой-нибудь ксеноморф салчными щупалками. Но по факту все же таки не настолько мстительно и кровожадно. Ну и если обратиться к чисто практическим соображениям, откинув прочь сантименты, коли Нюка схомячат сажать Редван, видимо, придется мане. А я еще как-то не готова к этому подвигу. Бас, перед тем, как отчалить берегам благословенного забытия верхом на буравчике, не успел поделиться со мной сакральными тайнами управления антиквариатом, Это шлюп надерзающим относительно новый. С его управлением проблем особых не возникло. А вот сам Редван до нашей нежной встречи я только на голографиях видела. На уроках истории астронавтики. «Держись, кадет! Скафандр, поди, не прокусят!» — пыхтит его КП, ворачивая бур и попутно отбрыкиваясь от повисшей на граве ботинки аборигенной флоры. «Мне чутка осталось!» Рори, науськанный нюком, с азартом кидается грызть нападающих. Ветки и брызги летят из-под его острых зубов во все стороны. Ему отравление, если что, не грозит. А акустиков становится всё больше, и они, похоже, стягивают вокруг нас голодный хоровод. Отрезают цапучую ветку еще одному, самому настырному. И паразит тоже окатывает меня черными маслянистыми брызгами. Ядовитая дрянь подика. Надо бы на анализ ее взять. Кажется, я начинаю догадываться, почему это место не импонирует остальной флоре и фауне. Ну да ладно, погодите, мерзавцы. Рыдванчик-то наш, когда сюда ухнется, поджарит вас, точно моя бабушка, хрустящую соломку, к субботнему чаепитию. Да отвалите уже! — шиплю я, выдергивая ноги из услужливо сворачиваемых темными отростками арканов. Хуже словийских москитов, туманность вас поглоти. Дуй в шлюп! — командует Нюк с натугой дергая бур, рассчитанный на ручищи Цилли, а не на его, привыкшие по интерактивным панелям стучать до косячки, сворачивать. Выходит, не очень, но инженерный Мишка и тут выручает. страти тайлер врубает на скафандре антиграф, и геологический прибор вылетает из земли с причмоком, точно пробкой из бутылки шампанского. Саксаулы, предчувствуя отмену трапезы, яростно цепляются за ускользающую нямку, и даже бур обматывают и жадно тянут к себе. Хотя понятия не имею, на что он им сдался. Его-то точно не съешь. Нюк, чертыхаясь, поднимается выше, прихватив и развоевавшуюся Рори под мышку, и эвакуируется к шлюпу. Добегаю, вернее, допрыгиваю до него и я, с головы до ног покрытая липкой мерзотой, которую извергают срезанные стебли, даже стекло шлема забрызгано. Чудная, черная дара его дери местечко. Может, выклинчить еще топливо и над другим континентом прошвырнуться. Вдруг там найдется, что посимпатичнее. Пока нек распехивает по кабине бур и перемазанного питомца, успевая сунуть из с аксооловыми метками рукав анализатору на дегустацию. Получив результат, невольно вскидываю брови, а потом начинаю неудержимо ржать. «Экая гремучая смесь-то! Ну, ребята, попадитесь вы только одному моему знакомому пилоту. Уж он у вас оприходует, не успеете свои коряпки к нему протянуть». Подозревая у Баса нюх на такие вещи. «Кстати, о Басе. Не забыть бы отыскать источник забвения, из которого тот цедит огненную водицу, и выжить к зерковой матушке заросли этих саксаулов от греха подальше». Хотя, учитывая второй компонент сока, можно пустить их на горючее для каких-нибудь кустарных огнеметов, которые с нюком соберут на досуге из завалявшегося в недрах трюмов груза, портативных толчков и баллончиков со сбитыми сливками. Куда ж без грозного оружия в чужой галактике? Что, и здесь спиртяга? Удивляется Стратитайлер, впихивая пробу почвы в герметичный контейнер. Кажется, всю систему стоит в честь Баса назвать. Звезда Алый Алканафт. Как тебе? Когда-нибудь через миллиарды лет она состарится, покраснеет, и название сделается совсем в яблочко. Наречем же эту планету Ксена, — прыскаю я. Красиво так звучит, загадочно и чужеродно. Лишь бы при посадке не устроить глобальный пожар, эта дрель легко воспламеняется. Очень-очень легко, судя по составу. Так что, может, ты и прав насчет этого места и есть смысл дозаправиться и прошвырнуться над другим материком. «Ну и нафиг я тогда землю бурил, как центаврийский кротосвин?» — огорчается Нюк. Смотрит на меня, будто я у него рождественскую конфетку отняла. И немедля вытряхивает контейнер за борт. «Это ты зря. Знание — сила. Оно лишним никогда не бывает», — возражаю я, провожая полным сожаления взглядом образец, к которому уже тянутся жадные хищно-извивающиеся, точно луманские гадюки-отростки. Мне вот интересно, из почвы зловредная растительность вытягивает эту субстанцию или все таки самостоятельно синтезирует? И зачем ей это вообще нужно, в качестве защитного механизма или еще для чего? Да черная дыра с ним! Не стану я этот рыдван сажать. Мне это залысина сразу не понравилось. Может, это какой-нибудь посторонний вид, случайно занесенный на ксену бедолагами вроде нас? Замечает парень. Прилипла семечко к шасси, потом отлипла и успешно прижилось. Что-то нигде больше таких проплешин не попалось. А вдруг это сами одичавшие бедолаги? Тут же выдвигаю встречную теорию я. Читала, есть раса людей-растений, правда, контакты с ней пока под запретом, но она очень даже разумная и неплохо так развивается в своем ключе. Вдруг и всегда подобных помидора-человеков занесло? устроились, бухают, не просыхая, по примеру, баса. А закуска уже стала учёной и обегает пустошь стороной. Тут они нам так обрадовались. «Растений? Прямо растений? Не флороподобных или флоропроисхождением? Прямо на одном месте торчат, кусты кустами, ягоды какие-нибудь производят, и при этом разумные?» — уточняет Нюк. «Торчат», — подтверждаю я. «Общаются посредством ароматов», Еще и сочнительством балуются, стихи и симфонии из запахов творят. «Ну, эти вон стихами и симфониями нас баловать что-то не стали. За ноги хватать принялись, как тот цаплюк на ними». Пыркает он, оттирая черную пакость с морды Рори. «Может, ты им крышу в парадной зале просверлил?» «Аргумент», — смеется напарник. «Заводи-ка, поехали». Запускаю подозрительно зачихавшие двигатели. «Ну, здрасте, только этого нам и не хватало. Если застрянем тут, придется неделю куковать с этими кустистыми алкоголиками, дожидаясь, пока бас проспится». Но нет, вроде исторгнув все посторонние шумы, грешки выдают, наконец, довольно ровный чистый звук. Шлюп взмывает в воздух, а вслед за ним и та летающая махина с другой стороны реки стартует. Пару раз без особого успеха, цапнув посудину за бок, она отваривается злобно разочарованным криком. Нет, определенно не лучшее место для стоянки. «Слушай, Нюк, я вот что подумала», — говорю после непродолжительного умолчания. А «Нельзя капитана еще на пару деньков в регенераторе попридержать, пока бас не очухается. Может, для его и нашей нервной системы хватит, и ура по поводу того...» что мы со злосчастной трапелькой в обнимку слегка заблудились без его чуткого руководства. Чего теперь уж доверие подрывать к боевому, так сказать, товарищу? И все, что этому доверию, сопутствует». Нюк поднимает руку, чтобы по привычке запустить пятерню в травенеющие прядями вихры на затылке, скребёт перчаткой по шлему и произносит задумчиво. «Это уже вроде как насильственное лишение свободы получается, да еще и капитана корабля. И вообще, с какой стати мне баса покрывать?» Когда Варк нас с тобой на ними выкинул, он и слова против не сказал. Да и никто, кроме Шухера, не сказал. А, ну Тася еще. но та по тебе печалилась. Думаешь, не знает Кэп, что старый дружок прибухивает крепко? Ну, поорёт, ну, оштрафует, не убьет поди. Да знает наверняка. Просто нам всем, похоже, долго вместе сосуществовать. Чему теперь лишняя ругань? — вздыхаю я. А штрафы? Кого они сейчас волнуют? Как, в общем-то, и выговоры в личном деле. Зато перспектива быть выкинутым в шлюз в приступе капитанского гнева утратила статус призрачной, учитывая, что гуманистические законы Союза остались далеко за бортом, прибавляя с нервным смешком. «Не каркай, Соколова! Я и так липким потом хатонического ужаса покрываюсь при мысли, что ни одной девчонки больше, кроме таси для вас из не увижу». А симулятор рано или поздно сдохнет. И я сдохну, бородатым грязным отшельником, заливая тоску на из корней вон той дряни, — кажется, на полном серьёзе заявляет борт-инженер. По теории вероятности, на целую галактику должна найтись хоть одна гуманоидная раса, мало подходящая землянам в физиологическом плане. Но что не очень подойдет? Один черт после десятка лет отшельничества только задним числом и заметишь философски замечаю я. Признаться, половой вопрос в нашей ситуации волнует меня в последнюю очередь. Она выдумывали люди всякой ерунды, чтобы депрессивные романы да песни повод был сочинять. Я один раз, правда, тоже общей тенденции поддалась, но теперь-то уж ученые, Обойдусь как-нибудь без этих глупостей. Лучше под налягу вон, скажем, на физику и принципиально новый двигатель изобрету. Или гравитоны научусь самостоятельно выделять. А может, что-нибудь полезное открою, чтобы с тоски в этой галактике не загнуться. А Шухери ты подумала? Ему уж точно еще девятерых похожих не отыскать. Разве что хвостов откидывать Но это ж сплошной инцест выйдет. И не факт, что все девять удачно в набор соберутся. Не наводи тоску, короче, раз выбрала алого алканавта и систему имени его собралась колонизировать. Я и так уже сто раз пожалел, что сортир эти проклятые задраил. Учухал бы себя дерзающий без нас в эти прекрасные бубеня. А мы б уже и забыли, что космос нас сводил». Нюк отворачивается, уткнув конопатый воздухозаборник в боковое стекло и, помолчав, добавляет. «Мы отсюда выберемся. Не знаю, как, но выберемся. Варк долечится и что-нибудь придумает». Его оптимизм и безграничная вера в капитанские возможности, конечно, похвальны. Да вот только все, чему меня учили эти четыре года, подсказывает. Шансы на возвращение стремятся к отрицательным величинам. Даже со всем многолетним опытом Варга нам не совершить гиперпрыжок в обратном направлении, потому что и первый-то был нахальным вызовом ры на всем законам физики и космической навигации. До конечной точки перехода мы так и не дошли загадочным образом свернув не весь куда. И даже если повторить все в обратном порядке, не факт, что корабль не унесет еще в какие дебри. Впрочем, это все лишь теоретические выкладки, а на практике-то у нас нет такого запаса гравитонов, чтобы наугад свое удовольствие ссягать по галактикам. Но я оставляю свой махровый реализм при себе и ограничиваюсь лишь тем, что хмыкаю. Если бы до кобы в туманности росли бы ядерные грибы. Да заправляемся, не залетая на борт, и снова спускаемся к Ксении. Цели на пару сбо периодически выходят на связь, радуя докладами о неумолимо снижающемся уровне кислорода. Дерзающий раскинул все солнечные батареи, какие только есть в его древнем арсенале, так что хотя бы без энергии корабль не останется. «Слушай, а что с оранжерей? Она же должна быть, по идее, на борту и дублировать генераторы», спрашиваю я у борта инженера. «Машка какая-то все стрескала еще до меня», — пожимает тот плечами. Док рвался на грядке, да варк запретил. По уставу не положено медику в земле вошкаться, чтобы заразы потом в медблок какой не натащить. В почве же бактерии. Одна мухоловка Кэпова выжила. Сама ту машку жрала и облизывалась. «Ну вот». А ведь Шухер всю жизнь мечтал стать техником, удобрителем на сакамаровых плантациях. Вздыхаю я. Может, как раз в оранжерее он бы и принес хоть какую-то пользу? На в медицины-то подвигов от слабонервного а щупала жопа у где ждать не приходится. — У него есть все шансы, — мыкает Нюк. — Посмотри на нас с тобой. Ты рассчитала прыжок, а я пилотировал корабль. Чем Шухер хуже? — Направляю шлюп к континенту номер два. Он встречает нас проливным дождем, шквалистым ветром и прочими погодными выкрутасами. Пока веду катер на бреющем полете над побережьем, успевая израсходовать весь богатый и ругательный арсенал, подчёркнутый за последние дни от Баса. Надо будет каждое слово записывать, когда капитан начнется и ознакомится с новостным дайджестом. Подозревая, что из сказанного, вернее, прооранного, им я сформирую королевскую сокровищницу вселенского мата. А вот Нюк помалкивает, обняв Рори, должно быть снова укачало. Наконец, грозовой фронт остается позади, и можно спуститься пониже и уже присмотреть местечко для посадки. Джунгли покрывают этот континент не так обильно, а потом и вовсе уступают место обширные равнения с растущими тут и там кучками деревьев, среди которых извивается река и шныряет какая-то живность. Пойдет, скупо решает его капитана, указав на относительно ровную поляну недалеко от берега. «Выпускаем зонды. Радиация в пределах нормы, известных смертоносных спор и бактерий в воздухе не присутствует. Но с неизвестными мы и знакомиться не планируем. Скафандры нам в помощь». «Сядем?» — спрашиваю я. «Вдруг и здесь спиртоносцы водятся?» Да, давай проверим. Басок спиртоносцам допускать никак нельзя. Высосит всю колонию. Интересно, кстати, чем они еду подманивают? Ни цветов тебе, ни плодов. Может, по весне цветут? Пожрут раз в годик, как следует. А потом на диете звереют. Или никак не приманивают, охотятся из засады, попутно из почвы, все высасывая, пока зверь ее не сообразит, что к чему, и не начнет за три их обходить а потом какие-нибудь споры вычихивают, и следующий шматок Земли захватывают, живо развивая очередную теорию. Благо я тут единственный на всю галактику, а стало быть, и лучший ксенолог, пусть даже малость недоученный. Но все таки лучше бы начальник академии навязал мне тогда специализацию попрактичнее. С медициной вон у нас на борту полный швах, например. И мне совсем даже не помешали бы навыки в этой области, Конечно, знай, шеф, что однажды курсанта Соколову занесет в далекую неизведанную галактику на раздолбанном рыдване, собранном с миру по нитке экипажем. Он бы уж делал выбор потщательнее. Ага. Сажаю шлюп туда, где колосится поменьше всякой обманчиво-безобидной растительности. Кто знает, чего от нее ждать. И так весь скафандр басов уляпан. Раз на пять цикл дезинфекции придется потом запускать, а то вдруг чуткий пилотский нос подскажет, слабовольному владельцу новый способ свалить от удовольчающей действительности. Пока Нюк снова усердно дырявит землю, вручив мне и Варга бластер, обхожу вокруг полянки зорко и подозрительно присматриваюсь к покачивающейся на ветру флоре. Стоит весьма миленькому голубенькому цветочку склониться в мою сторону, как я благоразумно отступаю на шаг назад. Плавали, знаем. Сперва как бы невзначай нагнулся, а там уже, глядишь, Весь скафандр оплел и каким-нибудь горючим нектаром изгадил. На небо я тоже поглядывать не забываю. Хоть над этим континентом старых пернато незнакомцев мы еще не видели, это вовсе не значит, что их тут нет. А может, кто и похлеще здесь, в не растекает Просто пока почивает перед охотой или, скажем, доедает предыдущую добычу. До сих пор я только пару раз бывала на совершенно неисследованных планетах. И, само собой, разумеется, никто меня в первых рядах на разведку не выпускал. Сидела большей частью в рубке, с группами связь держала. Что еще могут поручить стажёру? А уж потом, когда ближайшая местность была вдоль и поперек изучена и, по возможности, зачищена и обезврежена, начинал брежить шанс из-за спин вооруженных до зубов бывалых коллег краешком глаза глянуть таки вживую на новый мир. А теперь я сама в составе первой, можно сказать, официальной экспедиции. И даже имя вон планете дала, прощер бы мной гордился. Это ж он нашу славию в свое время окрестил в честь объекта своей тогдашней пылкой любви. Хотя, насколько мне известно, экипаж очень протестовал и отстаивал идею увековечить таким манерам название корабля. Но рукожоп Зорницкий был шустрее». Пока все интеллигентно спорили и демократично ставили вопрос на голосование, он вышел якобы в туалет, пробрался в рубку и внес такие планеты в галактический каталог, как Славию. Не то, будь бы нам всем не славийцами, а зубрийцами, судно-то называлось, неустрашимый зубр, то еще Имичка. Хоть этот шаг и не принес предку ответной страсти некой мирославы, но попытка была хорошая, что и говорить. В общем, я уверенной постопью шлепаю по стопам дедули. Лишь бы Бас, в отличие от пращерой АБЖ, не вздумал проникнуться и расчувствоваться. готов вдруг его упасти космос, озарит идея новую расу плодить. С кучерявыми ушками там или еще какими доминантными признаками. Вся надежда на то, что Буравчик вместе с сознанием вышеп из пилота и всякие неуместные и игривые мысли. Ну а пока я могу в свое удовольствие открывать пятую планету и щедрой рукой раздавать названия местной флоре и фауне. Мне никогда не нравилась привычка колонистов превращать чудных многоногих тварей в лошадок, овечек и коров. Эх, еще бы оружием нам всем разжиться, потому как очнется Кэп. И фиг мы еще его бластер хоть в руках подержим. А он не только лазерными лучами пуляет, еще и заморозкой. Отличная, в общем, штука. Оружие, невзирая на все достижения гуманизма, по-прежнему здорово помогает устранять спонтанно возникающие коммуникативные проблемы с враждебно настроенными видами. Густые лиловые заросли по краю поляны начинают бурно шевелиться. И я предусмотрительно отступаю к шлюпу, держа кусты на прицеле. Надо бы вспомнить детство, да хоть дротиков на будущее наделать. Метательное оружие, конечно, не бластер. Но все равно штука полезная, когда хочешь сохранить между собой и противником некоторую дистанцию и не допустить постороннюю фауну в личное пространство. К тому же заряд у пистолета не бесконечен, и на каждого сколыхнувшего листву грызуна расходовать его неразумно. Однако неприятель отнюдь не спешит выскочить и отведать иноземной плоти, а продолжает шебуршиться в кустах, причем уже в нескольких местах разом, и вот среди мохнатых стеблей мелькает что-то вроде такого же мохнатого хвоста, окрашенного в тонна растительности. Насколько могу судить, зверьки невелики. Но размер и убойная способность абсолютно между собой не связаны, поэтому расслабляться и умиляться туземным белкам я не собираюсь. Ну вот, черная дыра поведели, и я взял и формы жизни отожествлять земной фауной и приклеивать знакомые названия. Однако, когда одно из существ высовывает любопытную сатую мордочку, вижу, что оно реально напоминает белку. Весьма отдалённо, но что-то определённое есть, располагающее так сходу его и обозвать. Ладно, нехай будет тогда хоть белка, чтоб какой-никакой туземный колорит сохранить. Товарищ его капитана — инженер Старати Тайлер. Скорчив самую, что ни на есть торжественно серьезную мину, приличествующую первопроходцу, рапортую я. За периметром потенциальной посадочной площадки обнаружена местная фауна в неизвестном количестве особей. Статус представляемой опасности пока не уточнен. Присвоено название «Ксенобелка». Разрешите внести предложение завершить предварительную разведку местности на этой пока еще оптимистичной ноте. Разрешая, и о на одет Соколова!» Надрывно вздыхает Нюк, вытряхивая очередной шмат почвы в контейнер. Для него это значит только одно — посадка неизбежна. Повалили на рыдван, там дела все хуже и хуже. Махнув на прощение свежеокрещенной ксенобелке, снова высунувший из заросли шкадливую сиреневую морденку, запрыгиваю на свое место. Эх, будь управление кораблем, таким же незамысловатым, как вождение шлюпа, уж я бы посадила рыдванчик четко, точно по нотам. Но, увы, раритет кораблестроения вовсе не так прост, и мои лихаческие таланты к нему неприменимы. И это конец очередной серии на Редване по галактикам. И что к этому можно добавить? Замечательно, что у них идут первые открытия исследования неизведанного. А также помним, что мы очень радуемся вашей поддержке, а именно комментариям, лайкам, репостам, подписке обязательно. Также можете подписаться на телегу, ВК и же с ним. На этом все. Всего хорошего.